Весельчаку будет недовеселье. Придет наша очередь посмеяться. Медвежонок ухмыльнулся и изобразил, как он осуществляет описанную выше операцию в подробностях. Ирландские хольды, расположившиеся рядом с нами, захохотали и принялись подкидывать идеи, как именно можно подготовить данное блюдо. Идеи были одна другой отвратительней. — А можно его просто убить? — поинтересовался я.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 Он предпочел безопасность. Эйрир крупная серебряная монета, примерно восьмая часть марки, то есть граммов на 30. Причем ее покупательная способность определялась не только весом, но и составом. Плавленный Эйрир. Это монета из хорошего плавленного серебра. А вот Эйрир бледный из втор сырья. Он подешевле. Он очень хитер Лейф Весельчак, и у него был план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 Именно грибок должен был присматривать за Инаром, когда тот уходил куда-нибудь без отца. Бетти проснулась, когда Гудрун коснулась пальцами ее рта. — Это я! — шепнула Гудрун. — Молчи! — И пусти меня на свое место! Бетти послушно скользнула в проход. Гудрун проползла между румами и легонько коснулась бороды Виги. Тот дернул щекой и всхрапнул — Гудрун подумала, дотроньте она так до Ульфа или до Брата, они проснулись бы мгновенно. Да что там, они проснулись бы, едва она остановилась бы рядом с грибной скамьей. И эти люди считают себя настоящими викингами. Гудрун легонько щелкнула с конца по носу. Ну, наконец! Вигер разлепил мутные с глаза